Заканчиваем мы на сегодня знакомство с творчеством Сергея Лукьяненко в его отдельных появлениях, рассказом, который называется Восточная баллада о доблестном менте с предисловием автора. Этот рассказ впервые вышел в свет случайно. Он, в общем-то, не предназначался для публикации, был просто маленькой шутливой историей, брошенной в компьютерную сеть Фидо. Но раз уж рассказ пробился на печатные страницы, наверное, он имеет право на существование. Пробивная сила текста тоже заслуживает уважения. «Восточная баллада о доблестном менте». Дошло до меня терпеливый читатель, хоть и не сразу, что не слыхал ты еще об отважном менте Акбардини и о том, как добыл он несметные сокровища. А история эта достойная записи шилом на спине неверного давно тревожила мою душу. Однажды темной ночью, когда благонадежные граждане халифата принесли хвалу эмиру и опустились почивать со своими женами, доблестный мент Акбардин обходил светлые улицы, не пренебрегая, однако, и темными. Был он хорош собой, крепок, кривонок, и глаз его правый был зорок. Заглянув за лавку бут Аль-Назара, достославного торговца заморскими притираниями, отважный Акбардин почувствовал чье-то мерзкое дыхание – Свершив свое дело, ибо долго бродил он по светлым улицам, не пренебрегая и темными, Акбардин пошел на запад. «И открылось мне, что увидел он грязного панка, спавшего в картонной коробке из-под заморских притираний. Был это панк из панков, с мерзким лицом, ужасной фигурой и велосипедным звонком в правом ухе. А запах его устрашил бы и более отважного, чем Акбардин, не страдая он в тот день от насморка». «Вставай, грязный панк, неугодный миру!» – воскликнул Акбардин. «Ибо я, мента от рождения Акбардин, сына Алладина, отведу тебя в позорное узилище!» Грязный Панк проснулся и закричал. «Кто ты, смеющий посягать на мой сон, ибо я ужасен, проснувшись с похмелья?» Но Акбардин достал свою дубинку, и панк, упав на колени, взмолился. О, не бей меня, холодной резиной, Акбардин, сын Алладина! Я не просто панк. Я панк из панков, зуб даю. Я открою тебе великие тайны и приведу к незметным сокровищам. Только не бей меня по почкам, а также по тем местам, которые подсказывают тебе богатая фантазия. Что ты можешь дать мне, грязнейший из грязнейших, поразился Акбардин. Крепка моя хижина, и каждый день я имею хлеб с молоком, а по пятницам до досветится имя Эмира большую рыбу в маленькой железной баночке Оу, я дам тебе могущество самого Эмира!» – воскликнул Панк. «И знай же, что я бы и сам получил его, но мне влом. У меня будет столько жон, а вот у тебя будет столько жон, сколько дозволено, и столько наложниц, сколько хочешь, и столько вкусной рыбы, залитой соусом из помидоров, что она не полезет в твои уста». «Говори же, если есть тебе что сказать», — повелел Акбордин. И грязный панк, да забудется всеми его имя, киндер сюрприз -бек, рассказал. Знаешь же, мудрейший из ментов и ментовейший из мудрейших, что происхожу я из славного рода киндер-сюрприз-бека в и «И был я славным ребенком, добрым юношей, пока судьба не покарала меня за многочисленные грехи. И, решив, что мне все дозволено, отправился я в путешествие. И шел долго, ибо был пьян. И дошел, и...» «И!» – воскликнул Акбардин. «И!» – развел руками грязнейший испанцев. «Так что же мы ждем?» – удивился Акбардин. «Мой мотоцикл быстро, а дубинка резинова? Устрашим же сами себя!» и Они вскочили на мотоцикл мента, причем Адбардин сел впереди, а презреннейший испанков да забудется всеми его имя киндер-сюрприз-бег сзади. И набегающий воздух отдувал бордина, и дыхание его было легко. А протертые шины скрипели на поворотах, и скрип тут был ужасен. И надо сказать у что в дни те весь достославный халифат, многочисленные миры и короли. Обсуждали они великие дела, как менять медь на серебро и как питью хлебами накормить всех желающих, а также съехались многочисленные челить и челить челиди и прихлебатели, и подпеватели, среди коих и был ваш покорный слуга. И многие менты великого халифата охраняли покой их. Увидев же друга своего Акбардина, которого ценили за веселый нрав и честность, при игре в кумалок, решили они не ладно. И, решив так, скачили они на свои мотоциклы, а у кого не было своих, на чужие, и понеслись за Акбардином. Столько пещинок не лежит на дороге, сколько ментов мечалось за отважным Акбардином. Ибо напряженной была обстановка в халифате, и, увидев их, разбегались презренные панки и забирались в ксивники хиппи, и рокеры притворялись собственными мотоциклами». И к исходу третьего дня, когда почувствовал усталость даже отважнейшие из ментов, приехали Акбардин и киндер к темной пещере. А товарищи Акбардина отстали, его были не столь проворные, как отважны. «О, мент из ментов!» – скричал позорный панк. «Вот она, пещера мудрости! И зачерпнешь ты ее там, столько, что сам халиф со слезами обнимет тебя и назначит визирем. А я теперь уйду, и мне влом. «Подожди, вонючайший из моих седаков, воскликнул Агбардин. «Открой, кто хранит мудрость, ибо не бывает сокровищ без охраны!» И затрясся Панк, обливаясь потом, и ответил «Никто ее не хранит, тот и меня и пугает!» «Пойдем же, велел Мента Агбардин, направлю я тебя вперед, дабы пожертвовать малоценным организмом в случае опасности!» И киндер сюрприз Бег поплелся вперед, ибо никто еще не смел перечить к Бордину, да запомнится его имя. А вечер был темна, как совесть грешника, и длина, как пригрешение усовестивавшейся. Трижды споткнулся киндер сюрприз Бег, прежде чем дошли они до цели. «Вот!» — воскликнул презренный панк. «Вот он источник мудрости, бьет ключом из алмазной чаши! И же, отважный мент, менты, отпусти меня, спать, ибо я устал!» «О нет, хитрейший из хитрых!» засмеялся Акбардин. на вначале сам, и бы мог ты замыслить худое против меня». И панк выпил из источника, ибо Акбардин был силен, а его дубинка резинова. Даже мне, потерпеливейшие читатели, не доводилось видеть подобного. из грязного панка коросты и лакмотья. Стал он чист, «Челом и сладок дыханием!» Посмотрел ласково на Акбардина и сказал, «Пей же, мой добрый друг, Станешь ты так же прекрасен, как я, И мудр, как халиф!» Покачал головой Акбардин и сказал, «О нет, прекраснейший испанков! Запрещено мне пить на службе, и чту я этот закон!» Лучше зачерпну я побольше мудрости, а дома, после дежурства, вкушу ее с подобающей закуской. Интересное решение, заметил киндер-сюрприз просветлел обликом и ушел в астрал. А товарищи Агбардин, ждавшие приятеля у входа, не успели даже слезть с мотоцикла, когда увидели его светлый лик. Шел Акбардин твердым шагом, и в руках его был бурдюк с драгоценной влагой. Вещественные доказательства сказал он друзьям, и, сев на мотоцикл, умчался, и никто не решился его переспрашивать, ибо дубинка его была резинова. Дома же, съев положенное и покурив запретное, сказал присветлый Акбардин жене. Завтра же будем любимцами халифа. И налил себе Акбардин из бурдюка и выпил. Сло 3 дня и 3 ночи с тех пор. И вот, обходя светлые улицы, но не пренебрегая и тёмными, увидел ментовейший из ментов, запомнится да его имя Акбардин, грязного панка. Что делаешь ты в этой грязи, светлейший из панков, поразился Акбардин. А что делаешь ты с этой дубинкой, мудрейший из ментов, синий щекиnder surprise бег. Смутился Акбардин, что бывало с ним редко, и ответил «Открылось мне, что хоть я и стал умнее визиря, но остался ментом и не услышит моих слов халиф. Вот и обхожу я по-прежнему улицы». а, -а, -а протянул киндер-сюрприз-бек. да умничался!» И тогда огорченный Акбардин... Взводил его за шиворот и отвел в позорное узилище. Так и должно быть в нашем славном халифате, который так любят заморские короли, ибо за подло каждому фанку смеяться над ментами. Но все же в пути Акбардин и Киндерсюрпризбек беседовали о вечном, и беседа их была возвышенна, как лавка бут аль Назара, и длинна, как ментовская дубинка. И такова мораль этой истории: даже вкусив от мудрости «Не равняйся с халифом!» «Не положено!»